и особенно всю дурную, суемудрую, перемудрившую глупость жрецов. Лжемудрецы, однако, это все жрецы, все уставшие от мира, и те, чья душа похожа на душу женщины и раба, О, какую жестокую игру вели они всегда в себе любвием. И это должно было быть добродетелью, и называться добродетелью, чтобы преследовать, Без себелюбия. Быть без себелюбия этого хотели бы с полным основанием сами себе все эти трусы и пауки-крестовики, уставшие от мира. Но для всех, для них приближается теперь день, перемена, меч судьи, великий полдень, тогда откроется многое. И кто называет «я» здоровым и священным? о себелюбии блаженным, тот поистине говорит, что знает он, как прорицатель. Вот он приближается, он близок, великий полдень. Так говорил Заратустра. О духе тяжести Уста мои, уста народа. Слишком грубо и сердечно, говорю я для шелковистых зайцев. И еще более странным звучит мое слово для всех чернильных рыб и лисиц пера. Моя рука, рука дурня, горе всем столам и стенам и всему, что может дать место для старания, и для марания дурня. Моя нога чертова копыта, ею семеню я рысцой через камень и пенек, в поле вдоль и поперек, и, как дьявол, радуюсь всякому быстрому бегу. Мой желудок, должно быть, желудок орла, ибо он любит больше всего мяса ягненка, ну, во всяком случае, он желудок, Птицы. Вскормленный скудной невинной пищей, готовый и страстно желающий летать и улетать, таков я. Разве я немножко не птица? И особенно потому, что враждебен я духу тяжести. В этом также природа птицы. И поистине враг смертельный, враг заклятый, враг врожденный. О, куда только не летала и куда только не залетала моя вражда. Об этом я мог бы спеть песню, и хочу ее спеть. Хотя я один в пустом доме и должен петь ее для своих собственных ушей. Есть, конечно, другие певцы, у которых только полный дом делает горта них мягкой. Руку красноречивой, взор выразительным, сердце бодрым. На них не похож я. Кто научит однажды людей летать? Сдвинет с места все пограничные камни. Все пограничные камни сами взлетят у него на воздух, Землю вновь окрестит он именем Легкая. Птица-страус бежит быстрее, чем самая быстрая лошадь, но и она еще тяжело прячет голову в тяжелую землю. Так и человек, не умеющий еще летать. Тяжелой, кажется, ему земля и жизнь. Так хочет дух тяжести. Но кто хочет быть легким и птицей, тот должен любить себя самого. Так учу я. Конечно, не любовью больных и лихорадочных, ибо у них и собственная любовь дурно пахнет. Надо научиться любить себя самого, так учу я, любовью цельной и здоровой чтобы сносить себя самого и не скитаться всюду. Такое скитание называется любовью к ближнему. С помощью этого слова до сих пор лгали и лицемерили больше всего, и особенно те, кого весь мир сносил с трудом.